Глава вторая. Аглая коротко остригла бессвязно бормотавшему дикарю волосы и бороду и даже еще раз подровняла ему ногти на руках и ногах. Она никогда не стригла ногти под корень, ведь это может быть больно. Но вчера верно так спешила, что на некоторых пальцах оставила слишком уж длинные. Покончив с ногтями, Аглая отступила на шаг и оглядела пациента, придирчиво и тревожно, как только что дописанную картину. Теперь дикарь не казался уже дикарём, а походил на обычного раненого солдатика. Она решила, что впредь даже про себя будет называть его как полагается человеческим именем, то есть Никитой. И тут же поймала себя на мысли, что тот, кто за ней наблюдает, сейчас может убедиться, что она все делает правильно и хорошее. Аглая почувствовала, что ей как будто слегка не хватает воздуха, так обычно бывало, если она подмечала у себя одну из неправильных мыслей. Ведь никто за ней, конечно же, не следил. Оба больных Никита и Смершевец лежали в забытьи. Дядя Ир же ушел к себе на второй этаж поспать немного перед началом дневного приема. А больше в лазарете никого не было. Она покосилась на шкафчик с лекарствами, после прошлого раза Новак держал его запертым и распахнула окно. В помещение хлынул запах намокшей хвои, многолетний кедр. Рос в притирку к стене особнячка, в котором располагался их лазарет. После каждого дождя иголочки дивно пахли. И зачем она только сидела тут с закрытым окном в этом спёртом, пропитанном лекарствами и болезнями стоячем воздухе? Оттого и было ей душно, а вовсе не от иных каких-то причин. Она вставила тонкую дамскую сигарету в мундштук, черкнула спичкой, закурила и выпустила струйку дыма на улицу, воображая, как вместе с дымом из нее выходят все неправильные лишние мысли. Но и кому она врет? Неправильная мысль нагноившаяся нозой, сидела в правой половине головы. Самой себе врет. Уж ей или не знать, что следят-то ведь не снаружи, а изнутри, что тот, кто наблюдает за ней, знает все ее чувства и помыслы, что от этого соглядатая не отделаться, не избавиться, что невозможно, никогда невозможно ей просто побыть одной. Это Бог, сказала Аглая, выпуская еще один клубок дыма. Она старалась как можно реже разговаривать с собой вслух, чтобы не быть похожей на маму, не вообще на маму, а на чужую гневную, разлюбившую ее маму, какой-то стало в последние дни болезни. Но иногда ей все же требовалось произнести что-то громко и четко. Это помогало привести мысли в порядок. Вот и сейчас помогло. Неправильная мысль то ли соскользнула куда-то совсем глубоко, то ли полностью вышла, оставив после себя небольшую ломоту в правой глазнице. Изнутри за мной следит только Бог, сказала Аглая, чтобы эффект закрепился. Мысль исчезла. А вот мигрень подступала. Перед приступом в голову вечно лезет какой-то вздор. Боли как таковой пока не было, но даже предчувствие этой боли мучило и пугало, как будто правую половину лица уже заслонила темная тень, и там под тенью Готовилось проснуться что-то хищное, острое и чужое. Аглая на всякий случай подергала дверцу шкафа с лекарствами. Конечно же, заперто. Левая стеклянная створка волнообразно переливалась, как будто дразня ее, не позволяя не то что взять, но даже просто увидеть за этим сиянием пузырек с морфием. Она уже знала: если переливается слева, болеть будет справа. Жестоко было со стороны Ерженовой забирать ключ от шкафчика. В конце концов, она не хуже их пациентов, имеет право на обезболивание. Купировать приступ мигрени морфием совершенно нормально, но нет же, Новак вбил себе в голову, что пара шприцев с трёхпроцентным раствором сделают ее морфинисткой. Она взглянула на настенные часы. Острые концы стрелок тонули в вертящемся против хода времени водовороте сияния. Но по расположению оснований стрелок на циферблате она заключила, что уже десять. Это значит, ей пора пробудить монстра, выжившего ее же стараниями. Лиза сказала дать смершивцу вторую часть снадобья ровно в десять утра. Сместившись вместе с ее взглядом от циферблата к койке, сияние окутало голову особисто вертящимся ореолом, а потом вдруг разом исчезло. Как будто тьма, исходившая от шутова, этот ореол поглотила. Аглая взяла трясущейся рукой оставленную Лизой пиалу с отваром и подошла к койке. Уже поднося к губам капитана темно-бурая пойла, застыла от мысли: "Может, не надо? Если вторую пиалу не дать, может, не выжить", сказала ей двумя часами ранее Лиза. Она уверенно шла через площадь, и подол ее платье, и черные ее волосы на ветру развивались, а Аглая бежала следом, отчаянно завидуя тому, как Лиза не побоялась просто взять и уйти. Сон пяти демонов очень сильный. Для пробуждения нужно три полных пиалы. А третья где, спросила Аглая? Когда очнется, скажи, пусть за третий ко мне придет. Только он должен будет сначала извиниться за грубость за то, что сорвал с меня золото и обвинил в краже. Ну что ты, Лиза, это же капитан Смерш. Такие за грубость не извиняются. Не извиниться, значит, останется с мертвецами. Она рассмеялась, как если бы ей удалась хорошая шутка, и пошла дальше, как если бы ей был неведом страх. Ты что, совсем его не боишься? прокричала ей в спину Аглая. Зачем бояться других людей, не оборачиваясь и не замедляя шага, ответила Лиза. Бояться нужно того, что у нас внутри. От этих слов Аглая вдруг замутила и стало неудобно дышать, как будто слова ударили ее в солнечное сплетение. Ей захотелось дать сдачи, и она крикнула еще громче, на всю площадь: "У тебя же дочь, Лиза!" Как можно быть такой легкомысленной? Если тебя заберут, что она одна будет делать? Лиза остановилась, потом повернула к ней фарфорово-бледная, по-прежнему улыбающееся, но как будто бы застывшая вместе с этой улыбкой лицо. Моей дочери грозит беда пострашнее, чем СМЕРШ». Аглая приподняла тяжелую голову капитана и маленькими порциями стала вливать ему в рот отвар из пиалы. Пусть тот, кто за ней наблюдает, поймет уже наконец, что Глаша не делает людям зла и хорошее. А помыслы? Что ж, наверняка и у праведников бывают недобрые помыслы.